Глава 3. Атака. Две ночи спустя, еще до наступления рассвета, Марка разбудил дежурный Центурион. В комнате у него на случай неожиданности всегда горел ночник, и он сразу в одно мгновение проснулся. Что случилось, Центурион? Часовые свалы докладывают, что между нами и городом что-то движется. Марк скачал с постели и набросил тяжелый военный плащ поверх ночной туники. А ты сам поднимался наверх? Центурион пропустил Марка вперед в ночную темноту. «Да, командир», — ответил он хмуро, но с привычной выдержкой. «Что-нибудь видно?» «Нет, командир, но все-таки внизу что-то шевелится». Они быстро пересекли главную крепостную дорогу, прошли вдоль ряда безмолвных мастерских, потом стали подниматься по ступеням на тропу, идущую по валу. Перед ними над бруствером возник черный силуэт шлема на фоне не столь уж густой черноты неба. Раздался стук, когда часовой опустил копье на землю в знак приветствия. Марк подошел к парапету, доходившему ему до груди». Небо сплошь закрывали облака, не видно было ни одной звезды, а внизу застыла бесформенная слепая чернота, лишь кое-где угадывались неясные извивы реки. Ни ветерка в неподвижном воздухе. Марк прислушивался и не слышал ни звука в этом безмолвном мире. Только собственная кровь шумела в ушах, как бухает море в раковине. Он ждал, затаив дыхание. Внезапно внизу раздалось ухонь охотящейся совы, а спустя минуту какой-то невнятный звук намек на движение. Но он мгновенно пропал. И Марк даже не понял, почудилось ему все это или нет. Он ощутил, как дежурный Центурион, стоявший рядом, напрягся. Минуты ползли, тишина ощутимо давила на барабанные перепонки. И вот опять послышались какие-то звуки. И вдруг внизу на фоне черноты возникли неясные тени. Марк буквально услышал, как лопнуло тетива напряжение. Часовой тихонько вырвался, Центурион расхохотался. «Кто-то завтра поищет свою скотину!» Отбившиеся от стада коровы, только и всего. И тем не менее, облегчение Марк не испытал. Быть может, виноваты были свежие перья цапли на старом копье? С той минуты, как он их увидел, в глубине сознания жило предчувствие опасности. Он резко отодвинулся от парапета и быстро сказал Центуриону. «Все равно, выпущенный скот может послужить отличной уловкой, если хочешь что-то скрыть. Центурион, я командую когорты впервые, это послужит мне извинением, если я сваляю дурака. Но я иду одеться как следует» как можно незаметнее, выведя когорту и приготовь ее к бою. Не дожидаясь ответа, он повернулся и зашагал к себе в дом. Он скоро вернулся, одетый по форме сверху донизу, от гребенчатого шлема до сандалий, подбитых гвоздями. На ходу он обвязывал поверх нагрудника темно-красный шарф. Из слабо освещенных дверей казармы, толкаясь, выбегали солдаты. На бегу они пристегивали мечи и затягивали под подбородком ремешки шлемов. Их тут же поглощала темнота. «Неужели я веду себя, как последний болван?» – размышлял Марк. – Неужели я сделаюсь посмешищем гарнизона и надолго останусь в его памяти, как человек, который на два дня удвоил караул из-за пучка перьев и поднял по тревоге когорту против стада коров? Однако терзаться по этому поводу было уже поздно. На валу выстроились солдаты, внизу перед ними толпился резерв. Центурион друзил, ждал, и Марк тихим голосом проговорил, чувствуя себя отвратительно. – Наверное, я сошел с ума, Центурион. Я навсегда погубил свое доброе имя. «Лучше стать посмешищем, чем потерять крепость, боясь, что над тобой посмеются», – возразил помощник. «На границе рисковать не приходится. К тому же вчера народился молодой месяц». Марку не надо было спрашивать, что это значит. Воля богов проявлялась во время Новолуния. Во время Сева или Жатвы, во время летнего и зимнего солнцестояния. И если уж ждать нападения, то новолуние самый подходящий момент. Священная война. Хиларион, тот все хорошо про это знал. Марк повернулся, готовый отдать команду. Ожидание затягивалось, во рту противно пересохло. Атака началась внезапно, бесшумно взметнувшиеся темные фигуры со всех сторон хлынули на земляной вал. И будь чеку только часовые, варвары ворвались бы в крепость, невзирая на ров. Так стремителен был их натиск. Они швыряли в ров в себе под ноги охапки валежника. В руках они держали шесты, помогавшие им взбираться на вал. Темнота скрадывала детали, видны были лишь призрачные фигуры, как волны перекатывавшиеся через укрепление. Эта беззвучность на несколько мгновений придала атаке что-то жуткое, но когда легионеры, как один, встретили грудью атакующих, тишина раскололась не от крика, а от глухого гула, прокатившегося вдоль всего вала. То был шум яростной, но безмолвной схватки. Так продолжалось минуту, а затем во мраке раздался хриплый резкий звук боевого рожка бритов. С вала откликнулась римская труба, и с новой силой хлынули на приступ темные тени, и начался ад. Тишина кончилась, теперь сражающиеся вопили во всю глотку. Над воротами лагеря вверх в ночную тьму взметнулось пламя, но было мгновенно потушено. Каждые пять вала превратилось в поле сражения. Варвары с ревом перекатывались через бруствер, и там их встречали незнающие пощады защитники крепости. Сколько все это продолжалось, Марк не знал. Но когда атака прекратилась, над крепостью уже занимался туманный серый рассвет. Марк и его помощник взглянули друг на друга, и Марк произнес одними губами – «Сколько мы можем продержаться?» «Если повезет, то несколько дней», — пробормотал Друзил, делая вид, что поправляет ремень своего щита. «Подкрепление из Дурина могло бы дойти до нас за 2-3 — сказал Марк. «Но на наш сигнал не было ответа». «Ничего удивительного, командир. Первым делом противник уничтожает ближайший сигнальный пост. Да и никакой факел не прошибет такую мглу». «Да это Митро, чтобы хоть немного прояснилось. Тогда может дым подымется». Но когда минуту спустя они разошлись в разные стороны, на их лицах никто не заметил бы тревоги. Старый служака, звеня подошвами, зашагал по растоптанной замусоренной тропе вдоль вала. А Марк прыжками сбежал по ступеням вниз, где сгрудились солдаты. На него весело было глядеть. Сзади развивался алый плащ. Марк смеялся и, показывая легионерам большие пальцы вверх, кричал. «Молодцы, ребята! До следующего раза! Мы еще успеем позавтракать!» В ответ вверх поднялись большие пальцы. Люди заулыбались. Тут и там раздались веселые голоса вслед ему, пока он вместе с Центурионом Павлом удалялся в сторону притория. Неизвестно было, долго ли продлится передышка, но они, по крайней мере, получили возможность отнести раненых в укрытие и раздать солдатам черствый хлеб и изюм. Самому Марку было не до завтрака, столько надо было сделать, о стольком позаботиться. В частности, подумать о той половине Центурии под командованием Центуриона Гальбы, которая сейчас находилась в дозоре и должна была вернуться к полудню. Конечно, варвары с ними могли уже расправиться, и тогда в помощь они не нуждаются. Но если они живы, то по возвращении непременно попадут в западню, и их перебьют на глазах у гарнизона. Марк дал приказ установить горящий сигнальный факел на вышке. Завидев его, дозор хотя бы поймет, что что-то не в порядке. Он приказал также высматривать, не покажутся ли дозорные, и вызвав к себе командира кавалерии Лутория, объяснил ему обстановку. «Если наш дозор доберется до крепости, мы сделаем вылазку, и поможем им прорваться внутрь. Держи эскадрон наготове, это все. Слушаю, командир. Отозвался Луторий. От его дурного настроения не осталось и следа. Он почти весело отправился выполнять приказ. Больше Марк ничего не мог сделать для дозора, подвергающегося опасности. Тем более, что множество мелочей требовало его внимания. Утро уже наступило, когда разразилась следующая атака. Резко прозвучал рожок, и не успел замереть пронзительный звук, как варвары выскочили из укрытия, вопя как духи Тартара, и бросились вверх по склону, покрытому папоротником. На этот раз они устремились к воротам. Они тащили стволы деревьев, готовясь использовать их как тараны. Головни у них в руках золотили падавшую морость и бросали отблеск на лезвие мечей и острия копий с пучками перьев. Они надвигались ближе и ближе, не обращая внимания на стрелы римлян, от которых рядели их ряды. Марк, стоявший в башне рядом с Преторианскими воротами, заметил впереди бегущих кривляющуюся фигуру безумного вида. В длинных одеждах, что выделяло ее из полуобнаженной толпы, следовавших сзади воинов. Искры разлетались от головни, которые размахивал безумец, и в этом освещении рога полумесяца у него на лбу словно светились собственным мерцающим светом. Спокойным тоном Марк приказал лучнику. «Подстрели-ка мне этого помешанного». Солдат заложил стрелу в лук, натянул тетиву и отпустил ее одним быстрым движением. Стрелки-гальские вспомогательные когорты не уступали лучникам бритов, однако стрела пронзила лишь торчащие дыбом волосы бесноватого. Повторять выстрел уже не было времени. Нападавшие с грохотом осаждали ворота. Людской поток тек прямо по трупам во рву. Людьми владело то неистовство отваги, когда потери уже не важны. Римские лучники, стоявшие на привратных башнях, без устали посылали стрелы в гущу толпы. Едкий запах дыма и гари несло на крепость от правых ворот, которые варвары попытались поджечь. Внутри крепости к валу и обратно шло беспрерывное движение. Туда свежие солдаты и запасы метательных копий и стрел. Обратно раненые. Убитых не уносили. Их спихивали с тропы, идущие по валу. Будь это даже лучший друг. Чтобы живые не спотыкались о них. Трупы оставляли до более подходящих времен. Наконец была отбита и вторая атака. Варвары отступили оставив скрюченные трупы среди примятого и стоптанного папоротника. Измученный гарнизон получил еще одну передышку. Утро тянулось медленно. Лучники бритов укрывались за темными кучами терновника, вырванного с корнями. Они устроили эти укрытия во время первой атаки и теперь выпускали стрелы при малейшем движении, замеченном на валу. Следующая атака могла начаться в любой миг. Гарнизон потерял убитыми и ранеными свыше 80 человек. Подкрепление из Дурина могло бы подойти за два дня, если бы только рассеялась пелена тумана хотя бы ненадолго, лишь бы пустить сигнальный дым, и чтобы столб дыма успели заметить. Но туман, когда Марк поднялся на плоскую сигнальную крышу притория, и не думал рассеиваться. На лицо оседала мягкая промозглая сырость, оставлявшая на губах солоноватый привкус. На близлежащие холмы наносилось сероватые бледные хвосты тумана, а дальние гряды холмов выглядели как расплывчатое пятно, растворяющееся, исчезающее вдали. «Бесполезно, командир», – проговорил легионер, сидевший на корточках у стенки валы и раздувавшие угли в огромной жаровне. Марку прямо качнул головой. Как знать, может, так все и происходило, когда девятый легион исчез с лица земли. А что, если его отец и все легионеры вот так же смотрели и ждали, не очистятся ли дальние холмы, чтобы послать туда сигнал и получить ответный? Марк вдруг осознал, что сам он молится. Молится, как никогда раньше, взывая к чистым небесам, скрытым за серой толщей облаков. Великий бог Митра, убийца быка, владыка веков, «Сделай так, чтобы разошелся туман и засияла твоя красота. Раздвинь туман и дай нам чистого неба, чтобы мы не сгинули во тьме. О, бог легионов, услышь мольбу твоих сыновей. Не спошли нам твой свет, нам, твоим сыновьям, четвертый гальский гальской когорте второго легиона». Он повернулся к легионеру, который видел лишь, что командир молча стоял несколько минут, задрав кверху голову, как будто высматривал что-то в тихо плачущем небе. «Нам остается только ждать», — проговорил Марк. «Будь готов пустить дымовой столб в любой момент». И, повернувшись на пятках, он обогнул громадный ворох свежей травы и папоротника, наваленный около жаровни, и со стуком сбежал по узкой лестнице. Внизу его поджидал Центурион Фульвий с каким-то неотложным делом, и Марку далеко не сразу удалось улучить минутку, чтобы вновь подняться на вал. Но когда он наконец очутился там, ему показалось, что даль немного просветлела. Он тронул за плечо Друзила, стоявшего рядом. «Мне мерещится, или холмы и в самом деле сейчас видны и отчетливее?» Друзил молча обратил хмурое лицо на восток, потом кивнул. «Если мерещится тебе, то значит и мне мерещится». Глаза их встретились, во взгляде была надежда, которую они не решались выразить в словах. Затем они разошлись, каждый по своим делам. Но скоро и другие начали показывать пальцами и напряженно вглядываться вдаль, не смея выразить вслух надежду. Медленно-медленно светлело, туман редел, расходился, и ряд за рядом вдали вставали гребни холмов. На крыше притория высоко вверх поднялся столб черного дыма, потом завалился на бок, и завесой потянулся над северной частью вала, отчего солдаты закашлялись и принялись отплевываться. Затем столб настойчиво прянул в вышину, высокий, прямой и черный. Глаза и сердца в мучительном ожидании устремились к дальним холмам. Последовала долгая пауза, и вдруг раздался всеобщий крик. На востоке, на расстоянии одного дня перехода, в воздухе показалась еле заметная темная ниточка дыма. Зов о помощи был принят. Через два, самое большое через три дня, явится подкрепление. Весь гарнизон почувствовал прилив уверенности. Не прошло и часа, как в северной части вала Марку передали, что на тропе, ведущей к левым воротам, показался ожидавшийся дозор. Марк в это время находился в крепости, на мгновение ока очутился у ворот. Он сделал знак кавалеристам, стоявшим подле оседланных коней, и тут же увидел возле себя Центуриона Друзила. «Племя покинуло укрытие, командир», — сказал он. Марк кивнул. «Мне нужен резерв пол -центурии. больше уделить мы не можем. Дай им трубача и поставь к воротам всех, кого найдешь возможным. Варвары могут сделать попытку прорваться внутрь, когда ворота откроют». Центурион отдал распоряжение и вернулся к Марку. «Давай лучше я пойду с ними, командир». Но Марк уже отстегнул застежку на плече и сбросил тяжелый плащ, который мог помешать ему. «Все уже давно решено, а ты, пожалуй, одолжи мне щит». Друзил без лишних слов, снял ремень с плеча. И Марк, взяв щит, резко повернулся к солдатам, уже строившимся перед воротами. «Готовимся строить черепаху!» – скомандовал он. «Оставьте мне местечко под крышей! Не пойдет же черепаха в бой с высунутой наружу головой!» Шутка была не из удачных, но в горстке отважных, готовых на все бойцов, раздался смех. Марк, занявший свое место в голове колонны, почувствовал, что они с ним заодно, и если понадобится, эти молодцы пойдут с ним хоть на костры тафета». С ворот сняли громадные засовы, солдаты приготовились в любую минуту распахнуть тяжелые створки. Марк видел, ощущал непреклонную готовность держать створки ворот и потянуть их назад, если только его отряду удастся пробиться обратно. «Открывай!» – скомандовал он. И когда створки начали медленно распахиваться, поворачиваясь наружу на железных столбах, он приказал «Черепаху, строй!» При этих словах он поднял вверх руку со щитом и почувствовал, как повторилось сзади это движение вся колонна. Услышал легкий звон металла, это каждый солдат сомкнул свой щит со щитом соседа, образуя панцирь, от которого и пошло название построения. «Вперед!» Ворота широко распахнулись, и странный многоногий зверь, похожий больше на мокрицу, чем на черепаху, пересек дорогу и стал быстро спускаться по склону вниз, выбросив по бокам небольшие крылья, доблестную конницу. Ворота закрылись, и вслед отряду с тревогой устремились взгляды сотен глаз, следивших за ним с вала и надвратной башней. Все произошло так быстро, что у подножия холма только-только успел разгореться бой между бритами и вернувшимся боевым дозором римлян. Черепаха не была боевым построением, но для прорыва, для захвата позиции она не знала себе равных. К тому же, очень помогал ее вид, необычный и устрашающий. Внезапность появления колонны, налетевшей на бритов сверху вниз, ударившей со всей силой, приданной ускорением, вызвала замешательство среди варваров. На один лишь миг дрогнули и заколебались их неистовые ряды, но за этот краткий миг, Теснимый ими дозор увидел черепаху и с хриплыми возгласами стал пробиваться к своим. Марк и его полуцентурия врезались сверху в бушующую массу врагов. Ход римлян замедлился, почти застопорился, но они все еще продвигались вперед. Один раз ряды их смешались, но тут же они вновь построили черепаху. Бронированный клин продолжал врезаться в буйную толпу варваров, пока наконец черепаха не потеряла свой смысл. И тогда, надсаживая горло, чтобы перекричать дикий шум и грохот, Марк крикнул своему трубачу. «Труби, перестроиться к бою!» Сквозь чудовищный шум прозвучали чистые звуки трубы. Солдаты опустили щиты и отпрыгнули в бок, чтобы очистить себе пространство для боя. И вот тяжелые копья полетели в шевеляющуюся массу врага, сея смерти и на своем пути. Затем раздалась команда. «Мечи, вон!» И римляне начали пятиться назад к воротам с возгласами «Цезарь! Цезарь!» За их спинами горстка доблестных кавалеристов расчищала дорогу для отступления. Им и Дозору, который упорно пробивался навстречу. Но между спасательным отрядом и Дозором по-прежнему катился живой вал вопящих, возбужденных боем варваров. И среди них Марк опять разглядел фигуру с рогатым месяцем на лбу. Он с хохотом бросился в их гущу, ведя за собой легионеров. Наконец Дозор соединился с отрядом, вышедшим на подмогу. В ту же минуту они начали отступать вместе, образуя на ходу что-то вроде ромба где все солдаты были обращены лицом к врагу, и сдержать его было так же трудно, как удержать мокрую гальку в пальцах. Бриты теснили их со всех сторон, но медленно и неуклонно с помощью кавалерии, прокладывавшей им путь бешеными наскоками, они отступали назад и назад к воротам, все, сколько их осталось, орудуя короткими мечами, которые так и мелькали, сливаясь в живую изгородь из стали. Назад и назад, и вдруг нажим ослаб, и Марк, находившийся на фланге, бросил быстрый взгляд через плечо, Он увидел совсем близко надвратные башни и толпу защитников крепости, готовых сомкнуть створки. В тот же миг предупреждающие вскрикнули трубы, и послышался нарастающий грохот копыт и колес, и из-за холма от опушки леса вынеслась изогнутая колонна колесниц. Неудивительно, что нажим варваров ослаб. Римляне давно запретили бритам пользоваться тяжелыми боевыми колесницами, так что эти колесницы были легкие, такие же, как та, которой правил Марк два дня назад. В каждой за спиной возницы стоял лишь один копьеносец, но достаточно было беглого взгляда на повозки, запряженные скачащими лошадьми, чтобы разглядеть крутящиеся серпы смертоносного вида, приделанные к втулкам колес. Построение для ближнего боя теперь, когда боевые копья были израсходованы, при атаке колесниц стало бессмысленным. Снова взревели трубы, ряды римлян распались, солдаты бросились в рассыпную к воротам. Почти не надеясь добежать раньше, чем их настигнут колесницы, но все же из последних сил стараясь использовать преимущество, которое давало им возвышенная местность. Марку, бежавшему со всеми, показалось, что тело его вдруг утратило вес, сделалось легким. Его насквозь пронзило ощущение жизни, радости жизни, которое зажато у него в руке, но сейчас будет отброшено, словно блестящий шарик, какими играют дети в садах Рима. В последнюю минуту, когда колесницы их уже нагоняли, Марк вырвался из толпы бегущих, отскочил в сторону и, бросив меч, замер на месте, напряженный, готовый прыгнуть прямо навстречу мчавшимся колесницам. В эту долю секунды мозг его работал с холодной четкостью. Казалось, у него было сколько угодно времени на раздумье. Если прыгнуть на первую пряжку, его, скорее всего, сбросят под копыта. Ему не остановить их бешеный бег. Нет, самое лучшее – прыгнуть на возничего. Если удастся стащить его вниз, упряжка потеряет управление. Все спутается, и на такой крутизне задние колесницы попадут в кашу. Шанс невелик, но это даст людям те несколько минут, которые решают, жить или умереть. Самого его ожидает смерть, он полностью отдавал себе в этом отчет. Первые лошади уже нависли над ним, грохот копыт заглушил все вокруг. Черные гривы заслонили небо, то были лошади, которых два дня назад он называл своими братьями. Он швырнул в них зазвеневшим щитом и отпрянул в сторону, глядя вверх, в серое лицо крадока. На какой-то миг глаза их встретились, это было словно прощальное приветствие, приветствие двоих, которые могли стать друзьями. Затем Марк пригнулся, уклонился от направленного на него копья, прыгнул вверх и обрушился всем своим весом на поводья, концы которых, как водится у бритов, были обмотаны вокруг пояса возницы. Мгновенно упряжка пришла в полный беспорядок. Марк обхватил крадока руками и оба рухнули вниз. У ушах у Марка стоял треск раскалывающегося дерева и пронзительное ржание лошадей. Небо и земля поменялись местами, и все так же, не разжимая объятий, противники оказались под бьющими копытами, под колесами и острыми серпами. Потом колесница перевернулась и навалилась на них всей тяжестью. Тогда вокруг Марка сомкнулась тьма.